Глава 13. В Италии, конечно, было теплее. Я наслаждалась этим, сняв подбитую мехом куртку. Обратившийся Рейнольд опять забрал у меня все вещи и задумчиво смотрел на воздух перед нами. Если не владеть магическим зрением, то в жизни не догадаешься, что тут находится портал в другой мир. Да и с применением магического видишь лишь колебания воздуха перед собой. А может, это для меня все так выглядело. Кое-где трава была примята. Мы разглядели даже следы огромных драконьих лап. — Что же, он и верно уже там. — Кира, ты готова? — серьезно спросил Рейнольд. — Я должен буду взять тебя на руки. Портал заточен на драконов. Пронести с собой мы можем лишь багаж. Неважно, живой или нет. Я обвела взглядом поле вокруг. Невысокие деревца, голубое небо. — А небо-то у вас голубое? — спросила я с неясной тоской. — Не хуже вашего, — ответил дракон. — Вся остальная физика мира тоже похожая, но... — Нет, я не передумаю. Да и ты очень не хочешь, чтобы я передумала. Не играй в благородство, — немного рисковато ответила я, потому что пыталась скрыть слезы. Сердце неуправляемо сжималось от боли расставания с родным миром. Я ведь понимала, что, возможно, вижу его, вдыхаю его воздух в последний раз. Рейнольд обещал, что мы вернемся. Но мы можем погибнуть. Вообще, что угодно может случиться. — А психолог из тебя и верно неплохой. — Конечно, я не хочу, чтобы ты отказалась, — задумчиво ответил Рейнольд. «Кто-нибудь из людей уже делал это, не знаешь? Я имею в виду на самом деле, а не в фантастике про попаданцев». «Не знаю, но изучить этот вопрос было бы хорошей темой для научной работы», — рассмеялся Рейнольд. Его смех разрядил ситуацию. Мне тоже стало смешно. Все-то ему изыскания проводить. Одинокая слеза прокатилась по щеке и словно бы растаяла а в следующий момент Рейнольд подхватил меня на руки. При этом на локте у него болтался его рюкзак, мой рюкзак и моя куртка и шагнул в клубящийся воздух. Я непроизвольно зажмурилась, вцепившись рукой в его плечо. «Прямо как невесту через порог дома», — подумалось мне. «Только в нашем случае это целый мир». Когда открыла глаза, было темно. Рейнольд опустил меня, не применув при этом жадно пройтись ладонью по моей спине. «Сейчас, подожди, зажгу свет», — сказал он. Несколько ярких желтых шаров слетели с его ладони и разбежались по темному незнакомому пространству вокруг нас. Они высветили замкнутую пещеру и... пять трупов мужчин в старинной одежде. «Проклятие!» — процедил сквозь зубы Рейнольд. Грайзир убил всех охранников и завалил выход. А дальше... Дальше Рейнольд сделал небольшой шаг, словно переминался с ноги на ногу. Что-то треснуло на полу, и в ответ на этот треск громадная глыба, сияющая фиолетовым, с грохотом обрушилась на место портала. Мы успели лишь крепче вцепиться друг в друга и отпрыгнуть в сторону. Не знаю, хотел ли Иван убить нас этой глыбой, понимая, что мы придем вслед за ним. Но точно знала одно. Сияющая глыба не была простым камнем. Она погребла под собой портал. Путь назад был отрезан. Иван Грайзир успешно поймал нас в ловушку. Прямо на входе в другой мир. Когда мы с Рейнельдом отпрыгнули, упали боком. Я немного ушибла правое плечо. Но уже в следующий момент дракон перекатился и навис надо мной сверху, словно хотел защитить от осколков взрыва. Причем жесты у него были скорее покровительственные, чем вожделеющие. Но его близость, конечно, сработала сразу. Горячее дыхание обожгло меня. Я ощутила вес его тела. Это было умопомрачительно приятно. И даже как-то правильно. Дракон тоже напрягся надо мной. Задышал глубже. — Можешь слезть с меня. Кажется, ничего больше не взорвется. Почему-то шепотом произнесла я. И поймала себя на том, что шепот получился очень сексуальный. Рейнольд дернулся. — Уверена. Уверена, что хочешь. — Рейнольд, тут трупы вокруг! «Это как минимум!» — взвелась я, упираясь ладонями ему в плечи. Дракон покладисто кивнул и вскочил на ноги, протянул мне руку. И мы встали вдвоем посреди подсвеченной голубым пещеры. Было страшновато. Замкнутое пространство, ни одного выхода и пять мертвых тел вокруг. Словно дети, мы стояли, держась за руки, и оглядывались вокруг. Потом Рейнольд подошел к глыбе, упавшей на портал. Она медленно гасла. «Будь это обычный камень, было бы достаточно убрать его, и у нас был бы выход в твой мир», — задумчиво сказал дракон. «Но я не знаю, что это за древняя магия. Должно быть, Грайзер знал, как строили порталы, и знал, как их уничтожить. Под камнем портала нет». Попробуем выбраться с другой стороны. А мое сердце тонко, неприятно забилось. Каким-то двадцать восьмым чувством я ощущала, что и с другой стороны нас ждут сюрпризы. Вслед за Рейнольдом я прошла к дальнему своду пещеры. Даже не своду, а нагромождению скал, созданному для нас Иваном, чтобы перекрыть выход. Попробую распылить их, раскидать эти камни руками не под силу даже мне, — сказал он. Рейнольд сосредоточенно выставил ладонь в сторону завала. Магическая ступка, по крайней мере так называл это Иван, ударила в завал. Будь это обычные камни, и их размололо бы на энергетических жерновах. Но нет, ничего не произошло. — Не понимаю, как он укрепил их, — удивленно сказал Рейнольд. Вот что значит родиться на несколько столетий раньше. Попробуем взорвать, чтобы разлетелись в сторону целыми кусками. Нужно только отойти, — подбодрила его я. Подкинешь драконьей энергии в мой взрывной болт? Конечно. Камни в взавалить дернулись, когда под ними взорвался мой болт, щедро сдобренный силой дракона. И больше ничего. Опять. «Ничего не понимаю», — с досадой сказал Рейнольд. «Я даже методов таких не знаю. Как он это сделал?» Интересно». В следующую четверть часа Рейнольд лазал по внутренней части завала, что-то нюхал на ней, прикладывал ладони. В общем, исследовал как настоящий ученый, обнаруживший загадочный феномен. Потом устало вздохнул. Какие-то укрепляющие нити связывают всю эту конструкцию. Но их природы я не знаю, — сообщил он. К этому моменту я сидела на камешке, подперев голову рукой. Была как-то ошарашена. Вот так. Шагнуть в другой мир навстречу приключениям и, что уж греха таить, навстречу любви с драконом. А оказалась в ловушке, из которой не выйти ни в мой, ни в его мир как будто между мирами. Иван сделал нас, как детей. Да и чутье продолжало шептать, что разобрать завал рейнельду не удастся. «Рэй, послушай», — сказала я, «так просто нам не выбраться. Что делать будем? У тебя есть вариант?» Дракон помолчал, жуя губы. Ему явно было тяжело еще и от того, что он пригласил меня в свой мир, а тут такая подстава. Видимо, чувствовал свою ответственность. «Рано или поздно мои друзья нас отсюда вытащат», — сказал он наконец. «Из Академии прилетит смена охранников. Они обнаружат, что вход завален. Найдут следы неизвестной магии. Возможно, я смогу связаться с ними ментально, когда они будут рядом. Они доложат о ситуации ректору, леди Гайнорис. Уверен, они с мужем и моим научрукам-барам прилетят сюда сами и найдут способ достать нас отсюда. В крайнем случае разберут всю эту гору, но... Смена охраны происходит раз в два дня, и я не знаю, когда эти заступили на службу. Плюс какое-то время уйдет на процесс извлечения нас отсюда. Дня 3-4 нам, возможно, придется провести здесь. Вдвоем. «Ну, даже если они только что заступили на пост, то за два дня, три-четыре дня, мы не умрем от голода и жажды», – рассудительно ответила я. Поймала в ответ уважительный взгляд Рейнольда. «Вероятно, большинство девушек его мира, как и нашего, впрочем, в нашей ситуации сейчас бы плакало от страха, впадало в панику. К тому же у меня есть бутылка воды в рюкзаке. Как-нибудь продержимся?» Да и у охранников должна быть еда, которую они привезли с собой. В общем... — Рэй, раз нам сидеть здесь, давай как-нибудь похороним охранников. Например, придадим огню. Как-то нехорошо, что они так просто здесь валяются. — И все же ты настоящая женщина, — искосоглядя на меня сообщил Рейнольд. — Хозяйственные мысли возникают у тебя сами по себе, только... Охранников мы оттащим вон туда, в нишу. Я заморожу их магически. Уничтожать трупы нельзя. Когда здесь будут маги из Академии, они смогут обследовать их. У меня просто нет нужных приспособлений». А причина смерти — мощные удары драконьей энергии по голове — и так понятна. «Надеюсь, ты не боишься трупов?» «Нет, конечно», — вздохнула я, — — В общем, давай сделаем это. Потом расскажешь мне про все это. Ваш ректор, твои друзья, какой-то муж. — Конечно, — усмехнулся Рейнольд. — Но после того, как ты расскажешь мне, как ты докатилась до этого. Да — До чего? — До охоты на драконов. — Конечно, только история не самая веселая, — усмехнулась я в ответ.